Среди ребят существовало мнение, что от Пантакрина концы так стоят, что хоть ведро на них вешать. Сам Митя не нуждался в этой вытяжке изрогов Северного Лена, но его рычаг, особенно в присутствии Маринки Шмидт, можно было хоть гирю чугунную подвешивать. Затем небрежненько посетил Сберкассу, снял со счета на имя Шиповалова Георгия Михайловича двадцать пять тысяч рублей.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 Можно так посидеть полчаса, а потом как бы спохватиться. «Ой, товарищи, простите, дорогие, у меня же телефонный разговор с Москвой, с министерством заказан». Вот как раз пятнадцать минут до начала сеанса. Как раз можно еще пройтись по Советской улице, посмотреть на их два окна в доме номер четырнадцать. На Советской было пусто. — Да. В отсутствие больших снегопадов сугробы вдоль мостков малость почернели от городской гары и слегка уже по весеннему засахарились. Тусклые паршивые фонарики висели на сегодняшнем редкостном мне без словно итальянские апельсинчики. Прошел патруль из двух вохровцев и офицера, внимательно посмотрели на Митю, но не остановили. Магадан, как солидный советский город, жемчужина дальнего севера, как бы не предусматривал проверку документов у любого прогуливающегося с чемоданчиком гражданина. Но、ну, если бы спросили, впрочем, Шаповалов Георгий Михайлович смог бы представить любые доказательства своей благонадежности от паспорта до короткоствольного револьвера. Те два окна в доме номер четырнадцать были темны. Митя обошел вокруг двухэтажного, вполне пригодного для жилья строения, крашенного в излюбленный магаданцами цвет тела испуганной нимфы. Кое-где осветились в окнах большие абажуры с тесьмой, свисали испорченные ковулики со скоропортящимися продуктами. «Из нашей форточки...» <смех> — он криво усмехнулся, — «из нашей...» — вывешена была голенастая кура. Купила кухочку в хранцузскую булочку. Он уже не раз подходил в сумерках к этому дому и смотрел, прячась за трансформаторной будкой... на другой стороне улицы на окна квартиры своих приемных родителей Цецилии наумовная Розенблюм и Кирилла Борисовича Градова. Сначала у них там голая лампочка висела, а потом, как у людей, появился просторный шелковый обжорский стянь. Иногда к окну приближались их головы. Однажды он видел, как они кричали друг на дружку, размахивая руками.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 Тысячи таких полузеков слоняются в здешние округи. Ну, а Цицилию-то невозможно не выделить среди безликой толпы. Тащилось, как всегда, расхристанное пальто, пристегнуто петлей к пуговице кофты, шарф волочится по слякоти, морковная губная помада не вполне совпадает с очертаниями рта, полыхание веснушек, разлет... полузавитых, полуседин, довольно громко вылетающий во внешний мир внутренний monolog, позвольте, позвольте, вот справка кумбатура, держитесь в рамках, это социалистическая мораль, вот так, из колыхания толпы вдруг материализовалась его еврейская мамаша, стыд и жалость его отречества. Митя столбился, скользнув по нему невидящим взглядом Цецилия прошла мимо. Весь вечер тогда он шлялся за ней с оглядатаем. Она заходила явно по каким-то сутяжным делам в управление дальнестроя и в город с полком. Потом стояла в очереди за сгущенным молоком. Потом топталась возле мастерской ремонт радиоаппаратуры, из которой вдруг раскорякой Вышел отец с каким-то большущим, вроде бы самодельным радиоприемником на руках. Мите увидел, что его сильно постаревший физиономия сияет от удовольствия. Ему, видно, очень нравился весь этот уклад жизни, корячиться с огромным, как дедовские кабинетные часы, приемником на руках, видеть, что на улице его ждет жена. Значит, оба живы, оба снова вместе. Лишь только меня с ними нет. Лишь только я погиб без остатка, нагоняющий ужас на всю жизнь, Карантинку Фомочка растопчанен вдруг содрогнулся в мгновенном рыдании. Митя, разумеется, не мог знать, что всего лишь за неделю до этой встречи его приемный отец был выпущен из Магаданской тюрьмы дом Васькова. Не более полугода после воссоединения Кирилл и Цецилия наслаждались своим райм в заваленном бараке на окраине Магадана. В городе шли неспешные, методичные аресты бывших политических. Обсуждая очередной арест, знакомые интеллигенты приходили к выводу, что вся кампания идет. В строго алфавитном порядке. Антонов, Авербух, Остафьев, Барток, Батурина, Берсенева, Бланк, Венедиктов, Виноградова, Вольберг. — Вчера взяли Женю Гинсбург, — как-то сказал Степан Калистратов. — Так что скоро твоя очередь, товарищ гражданин Градов. — Готов? — Готов? Целькаузелок с коротким курсом истории в КПБ. Ну а до меня еще полдюжины букв, так что погуляем.